глава шесть ужина ли мы всегда на кухне а не в столовой насколько я могла судить наш обеденный стол был предназначен не для обедов а для чистого свернутого белья которое мы по идее должны были потом уносить наверх и аккуратно раскладывать по комнатам но мы никогда так не делали груды одежды были уложены в неустойчивые стопки которые разрастались до головокружительных высот и превращались в печальные кучки опавших носок и нижнего белья, после того, как мы вытягивали из них то, что хотели надеть. Мама приготовила спагетти и громко вздыхала в сторону моего отца, который все еще сидел за компьютером в гостиной. Все мы прислушивались к предательскому постукиванию клавиш по клавиатуре. Ужин был готов уже минут пять назад. Марджери и я сидели перед полными тарелками свежесваренной пасты, от которых шел пар. Ее спагетти были политы томатным соусом, мои были приправлены растопленным маслом, перцем и запорошены тертым сыром. Мама говорила, что мы не можем есть, пока он не осчастливит нас своим присутствием. Предполагалось, что запрет для нас приступить к трапезе послужит наказанием ему. Я схватилась за живот и, покачиваясь на стуле, объявила. «Я умру, если не поем! Папа, ну сколько можно?» Затерянная в складках толстовки Марджери сидела вся сутулившаяся и неряшливая. Она прошептала мне «Помолчи, мартышка!» Сказала она это, по всей видимости, достаточно тихо, чтобы услышала ее только я. Во всяком случае, мама, стоявшая прямо за нами, не цыкнула на Марджери. Папа на цыпочках прошел в кухню и уселся за стол. Меня всегда поражало, как он, такой крупный мужчина, мог передвигаться столь тихо и грациозно. «Извините, нужно было проверить пару сообщений. Мне пока еще не ответили изо всех мест, откуда я ждал ответа». Папа потерял работу уже более полутора лет назад. Сразу же после окончания средней школы он начал работать в Butter Brothers, базирующейся в Новой Англии, компании по производству игрушек, регион на северо-востоке США, включающий в себя несколько штатов, в том числе Массачусетс. После девятнадцати лет каторжной работы он возглавил экспедиционный отдел. Дела у «Баттер Бразерс» шли неважно не один год, и папа пережил несколько сокращений штата, однако от продажи фабрики его ничто не могло уберечь. Его отправили в Освояси. Другую работу он еще не нашел. Мама заметила. Уверена, что все можно было бы сделать и после ужина. Тем вечером она была особенно беспокойной. Скорее всего, все началось в тот момент, когда они с Марджери вернулись домой. Они куда-то ездили, не знаю уж куда. Не успела захлопнуться входная дверь, а Марджери уже была наверху у себя в комнате. Мама швырнула ключи на кухонный стол и вышла на задний двор покурить. Она выкурила три сигареты. Да-да, я считала. Три сигареты были сигналом, что-то не так. Наш круглый кухонный стол был светло-коричневого оттенка, который никогда не слыл модным. Ножки у него ходили ходуном, как у старой собаки. Когда папа начал отбивать барабанную дробь руками по столу, тарелки и стаканы запрыгали и застучали друг от друга. Он сказал, почему бы нам сегодня не произнести слова благодарения перед едой. Это было что-то новенькое. Я посмотрела на маму. Она закатила глаза, придвинула стул поближе к столу, и отломила большой кусок чесночного хлеба. Марджери сказала, «Пап, ты что, серьезно? Благодарение?» Я спросила, «Что значит «благодарение»?» Мама сказала, «Давай, объясняй». Папа улыбнулся и пригладил темную жесткую бороду. «А ты не помнишь, неужели так давно не произносили «благодарение»?» Я пожала плечами. «В моей семье мы всегда читали «благодарение». «Это значит, что, собравшись за обеденным столом, мы в нескольких словах благодарим Бога за еду и за тех, кто нас окружает в жизни. Это вид молитвы». Марджори не удержалась от смешка и глубоко винтила вилку в свою кучку красных спагетти. «Папа, это же не обеденный, а кухонный стол!» — заметила я, гордая тем, что мне удалось найти лазейку для того, чтобы увильнуть от этой затеи. «У меня отлично получалось находить бреши в логике». Мама сказала, «Почему тебя потянуло на это именно сейчас?» Папа поднял руки вверх в знак поражения и пробормотал неуверенное объяснение. «Просто так, подумала, что это будет мило, хорошее занятие для семьи во время ужина». Мама ответила, «Прекрасно». По ее тону было понятно, что все далеко не прекрасно. «Просто заводить новую традицию за ужином — серьезное дело, можем обсудить позже». Я заявила, да, можно устроить семейный совет по поводу благодарения. По идее, мы должны были обсуждать всей семьей большие решения и важные дела, но обычно такие советы устраивались из-за печальных новостей. Например, когда дедушка умер и когда собаку Максин пришлось усыпить. Семейные собрания проводились и по случаю раздачи новых поручений по дому Марджоре и мне. На таких собраниях царила показушная демократия. Марджери, и мне была уготована честь выбрать задание себе по вкусу из списка, в котором никогда не значилось ничего такого, чтобы мы на самом деле хотели делать. Например, сидеть на диване, смотреть телевизор, читать книги, придумывать истории. Из заседаний семейного совета никогда не выходило ничего путного. Папа прокомментировал: "Великолепное предложение, мисс Мэри!» Он громко всосал макаронину подлиннее, чтобы повеселить меня. «Мне кажется, что это плохая идея». Марджери умудрилась спрятать большую часть лица за распущенными волосами и широченными рукавами. «Тебе никогда не нравятся мои идеи», — парировала я, готовая к бою. Я похлопала себя по ноге, чтобы удостовериться, что послание с признанием Марджери по-прежнему в переднем кармане моих джинсов. Я еще не воспользовалась картонным ноутбуком для анализа письма, но это не имело значения. У меня было письменное доказательство того, что Марджери пробиралась ко мне в комнату и выкрадывала оттуда вещи. Я была готова пустить его в ход в любой момент, если Марджери продолжит злобствовать. Мама сказала, «Успокойся, Мэри, речь не о тебе». «А что, собственно, плохого в этом, Марджери? Объясни, пожалуйста», — произнес папа. Мы понимали, что он не сердится, поскольку он всеми силами старался показать, что не злится. «Все плохо». Мама и папа переглянулись. Марджори умудрилась сделать так, что родители снова были заодно. «Сегодня была тренировка?» «Изящный уход от темы разговора, пап. А что такого? Просто интересуюсь». «Я сегодня была на приеме». «А, точно, прости». Раздражение сразу же отпустило папу, и он вжался в стул. «Как все прошло?» Тогда я абсолютно не понимала, о чем они говорят, и неведение сильно нервировало меня. «Просто великолепно!» Поза и положение Марджори остались прежними, а вот голос ее ослаб и как бы улетучился куда-то, будто она вот-вот заснет. Но затем она повернулась ко мне и сказала, «Папа хочет, чтобы мы все помолились за то, чтобы когда-нибудь оказаться на небесах». Я снова проверила, на месте ли ее письмо, и пообещала себе усилить меры безопасности в спальне. Может быть, стоит подумать о детской присыпке на полу, чтобы отслеживать следы чужих ног. Папа заметил. «Вот это было ни к чему. Вообще мама права. Мы можем обсудить это в другой раз». «Мы поели, мы попили червячка и заморили», сказала Марджери. Затем она засунула себе полпорции спагетти в рот, шуточно раздвигая набитые пастой щеки. Но никто не смеялся. Спагетти и соус вываливались у нее изо рта и стекали по подбородку вниз, обратно в тарелку. Мама и я одновременно воскликнули. «Марджери, ты ведешь себя отвратительно!» «Фу, гадость!» «Слушайте, я всегда старался уважать вас всех и не навязывать вам мою веру, так что...» «Пытаясь заставить нас молиться!» «Ну и что с того? Вы должны уважать мою веру!» Папин голос теперь гремел громче, чем прежде его же барабанища по столу руки. В груди у папы будто бы был запрятан рупор, от которого трещали стены и трясся фундамент. Он опустил голову и нацепил на вилку пасту. Мне сложно было понять, что думает обо всем этом мама. Обычно она не давала папе спуску за крики, и он сразу же извинялся перед нами. Сейчас же, не нарушив нашего общего молчания, Мама сидела, опершись подбородком на сложенные руки, и смотрела на Марджери. «Пап, а мы на самом деле говорили о рае сегодня, на приеме!» Марджери вытерла лицо тыльной стороной руки и подмигнула мне. «Папа перестал брать меня в церковь, когда мне исполнилось четыре года. Все, что осталось в моей памяти от этих походов, это скука, деревянные скамьи и большой холм за церковью, с которого мы обычно скатывались на санках». Поэтому небеса были для меня туманной карикатурой из запутанных образов, тиражируемых в массовой культуре. Пышные облачка, арфы, крылатые ангелы, золотой солнечный свет, огромная рука, предположительно принадлежащая гигантскому человеку по имени Бог со струящейся белой бородой. Для меня рай был неизведанным местом, о котором в школе иногда говорили ребята — рассказывая об отправившихся туда умерших бабушках, дедушках и домашних зверушках. Я не понимала, что это, к чему это, да и не особенно хотела разбираться в этом. Марджери спросила папу. «Я могу задать тебе тот же вопрос, что и доктору Гамильтону?» «Конечно». Папа размазывал еду по тарелке, как обиженный полученным нагоняем ребенок. «Ты же веришь в рай?» «Да, искренне верю, Марджери, и...» Подожди, я еще не добралась до моего вопроса. Так вот, веришь ли ты, что в раю нас ожидают желающие разделить с нами вечность близкие люди, вернее, их призраки, духи и все такое? Да, но...» Марджери сказала. «Подожди», — она хихикнула. «Это все еще не мой вопрос. Как ты можешь быть уверен, что духи твоих любимых людей в раю настоящие? Я не понимаю, к чему ты клонишь». Я спрашиваю, как ты можешь знать точно, что ты говоришь именно с призраком твоего отца, а не с каким-нибудь демоном, прикинувшимся им? Что, если демон идеально изображает дедушку? Разве это не было бы ужасно? Представь себе, ты сидишь в раю с тем, кого принял за дедушку. Дух похож на него, говорит, как он, и ведет себя, как он. Но можешь ли ты быть совершенно уверен, что это именно дедушка? Проходит все больше и больше времени, и ты понимаешь, что никогда не сможешь быть уверен в этом. Ты никогда не сможешь быть уверен, что и все остальные духи вокруг тебя не спрятавшиеся под чужой личиной демоны. И твоя измученная душа будет вечно находиться в этих сомнениях, в ожидании того, что в какой-то момент вечности ты заметишь страшную, жуткую перемену в лице обнимающего тебя деда. Марджери поднялась, прижимая к груди стакан с водой. Ее подбородок был красным от соуса для спагетти. Сидя за маленьким круглым кухонным столом, я взглянула на маму и папу, которые смотрели друг на друга так, будто бы они не узнавали никого из присутствующих. Никто не проронил ни слова. Марджери медленно покинула кухню. Мы вслушивались в звуки ее шагов, удалявшихся вглубь дома, и затем наверх, в ее комнату. Наконец мы услышали хлопок ее закрывающейся двери.